Глава 2. Продолжение царствования Федора Иоанновича 1587-1592 годы. Смерть Батория. Важные переговоры с Литвою. Перемирие. Сношение с Австрией и Ставридою. Война шведская. Новое перемирие с Литвою. Величие Годунова учреждение патриаршества в России, замысел Годунова, убиение царевича Димитрия, пожар в Москве, нашествие хана и битва под Москвою, новый сан Годунова, Донской монастырь, клевета на правителя и месть его, милосердие и слава Годунова, беременность Ирины, Рождение и кончина царевны Феодосии 12 декабря 1586 года скончался Стефан Баторий или от яда, или от неискусства врачей, как думали. Один из знаменитейших венценосцев в мире, один из опаснейших злодеев России – Коева смерть более обрадовала нас, нежели огорчила его державу, ибо мы боялись увидеть в нем нового Гидимина, нового Витовта, а Польша и Литва, неблагодарные, предпочитали дешевое спокойствие драгоценному величию. Если бы жизнь и гений Батория не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века, столь зависима судьба государств от лица и случая или от воли проведения. 20 декабря Боярская дума получила из разных мест известие о смерти короля, хотя еще и не совсем достоверное. Воеводы наши с литовской границы писали о том к царю, как о слухе, прибавляя, что вельможные паны мыслят избрать себе в государе Стефанова брата, князя Седмиградского или шведского королевича Сигизмунда, или его, Феодора. Честь и польза всего возможного соединения трех держав казались Годунову очевидными. Немедленно послали дворянина Елизария Ржевского в Литву удостовериться в Стефановой кончине, изъявить по нам участие в их горести и предложить им избрание царя в короли. Ржевский возвратился из городка с благодарным письмом литовских вельмож, Но они не хотели входить в переговоры, сказав, что дело столь великое будет решено сеймом в Варшаве, куда царь должен прислать своих послов. Тайно же дали чувствовать Ржевскому, что Феодор и бояре московские пишут к ним слишком холодно, не следуя примеру императора Франции и Швеции, которые осыпают их панов не только ласковыми словами, но и дарами богатыми. Между тем, Польша и Литва были в сильном волнении. Страсти кипели, вельможи и дворянство разделились. Одни держали сторону Замойского с подвижника Стефанова, другие – с Боровских, врагов Батория. Так что они в торжественных собраниях обнажали мечи на усердных чтителей его славной памяти. Обе стороны ждали Сейма как битвы, ополчались, нанимали воинов, имели стражу и станы в поле. Но смежная с нами Литва опасалась России. Для того знатные послы вельможи Черниковский и князь Огинский прибыли в Москву 6 апреля и молили Феодора утвердить новую записью перемирия с их сиродствующую державою до конца 1588 года. Охотно заключая сей договор, бояре сказали им, что от вельмож коронных и литовских зависит счастье и бедствие Отечества, счастье, если поддадутся великому монарху России, бедствие – если вновь обратятся к седмиградскому варвару или к тени шведского королевства. Вы уже имели батория на престоле, говорили они, и с ним войну, разорение, стыд, ибо руками своего венценосца платили дань султану. Можно ли ожидать великодушия от пришельца, низкого родом и духом, алчного единственно к корысти? и безжалостного к христианству, в его ли сердце обитает святая любовь, без коя и власть двигать горы, по выражению апостола, есть ничто. Не в угодность ли атаманам хотите из братьев шведского королевича, без сомнения угодите им, ибо они радуются междуусобию христиан, а кровопролитие неминуемо «Если Сигизмунд с ненавистью к России сядет на престол егелонов, монарха нашего вы уже знаете, равно великого и милосердного, знаете, что первым действием его воцарения было бескорыстное освобождение ваших пленников, великодушие, непонятное для Батория, ибо он торговал российскими пленниками до конца дней своих. Баторий в могиле!» И Феодор не радуется, не мыслит о мести, но изъявляет вам сожаление и предлагает способ навеки успокоить Литву с Польшею, желает королевства, не для умножения сил и богатства державы своей, ибо силен и богат Россию, но для защиты вас от неверных, не хочет никаких прибытков уступит по нам и рыцарству все, что земля королю платила, даст им сверх того поместье в новых российских владениях и собственную казною воздвигнет крепости на берегах Днепра, Донца и Дона, чтобы нога таманов и крымцев не топтала ни Киевской, ни Волынской, ни Подольской области, цари неверные опустят руки, заключенные в своих пределах, едва ли и в них удержатся. Россия возьмет для себя Азов, Кафу, ханство Крымское. Для вас земли Дунайские. Многочисленные воинства ожидают слова государева, чтобы устремиться на кого. Решите, на врагов ли христианство, если будете иметь единого монарха с нами, или на Литву и на Ливонию, если предпочтете нам, шведов. Думайте не о дружбе султана, ибо какое согласие между светом и тьмою, какое общение верному с неверным. Думайте о славе и победе, что мешает нашему братству. Закоренелая ваша по грехам ненависть к России. Обратимся к любви. Все зависит от начала, и малый огонь производит великий пламень. Государь российский, обещая вам безопасность и величие, не требует от вас ничего, кроме ласки». Послы убеждали царя отправить на семь кого-нибудь из вельмож своих и два боярина Степан Васильевич Годунов, князь Федор Михайлович Троекуров, с знатным дьяком Василием Щелкаловым немедленно выехали из Москвы в Варшаву, имея полную доверенность государеву и 48 писем к духовным и к светским, коронным и литовским сановникам, но без даров. Феодор предлагал сейму следующее условие. Первое. Государю российскому Быть королем польским и великим князем литовским, а народом обеих держав соединиться вечную неразрывную приязнью. Второе. Государю российскому воевать лично и всеми силами атаманскую империю, низвергнуть хана Крымского, посадить на его место Сайдет-Гирея, слугу России и заключив союз с цесарем, королем испанским, шахом персидским, освободить Молдавию, землю Воложскую, Боснию, Сербию, Венгрию от Иго-Султанского, чтобы присоединить ОНЭ к Литве и Польше, коих войска всем случае будет действовать вместе с российским. Третье. Рать. Московская, Казанская, Астраханская, без найма и платы будет всегда готова для защиты Литвы и Польши. Четвертое. Государю не изменять ни в чем их прав и вольностей без приговора вельможной думы, она располагает независимо казною и всеми доходами государственными. Пятое. Россиянам в Литве и Польше, литовцам и полякам в России вольно жить и собакупляться браком. Шестое. Государь жалует земли бедным дворянам литовским и польским, на Дону и Донце. Седьмое. Кому из ратных людей Стефан Батори остался должным, тем платит государь из собственной казны до ста тысяч золотых монет венгерских. Восьмое. Деньги, которые шли на содержание крепостей, уже ненужных между Литвою и Россией, употребить обеим державам на войну с неверными. Девятое. Россия, изгнав шведов и датчан из Эстонии, уступит все города ее, кроме Нарвы, Литве и Польше. Десятое. Купцам литовским и польским открыть свободный путь во все земли государства Московского и через оные в Персию, в Бухарию и другие восточные страны, также морем, кустью Двины, Сибирь и великое китайское государство где родятся камни драгоценные и золото». В письменном наставлении данным послам достойно замечания статья о царевиче Дмитрии, где сказано «Если паны упомянут о юном брате государевом, то изъяснить им, что он младенец, не может быть у них на престоле и должен воспитываться в своем отечестве» правитель готовил ему иную долю. Нет сомнения, что Феодор, подобно отцу и деду, искренне хотел королевского сана, чтобы соединить державы из коней враждебные узами братства, предлагая вельможной думе условия выгодные, совещаниями лесными, с надеждами блестящими, жертвуя миллионам нынешних рублей и в противность главному Иоаннову требованию, соглашаясь быть королем избранным, с властью ограниченную, без всякого наследственного права для его детей или рода. Действительно ли, мыслил царь или правитель ополчиться на султана, Чтобы завоеванием богатых земель Дунайских усилить Литву и Польшу, которые могли впредь иметь особенных властителей и снова враждовать России. Но он для такого важного предприятия ставил в условия союз императора Испании, Персии и не входил в обязательства решительное, прельщая воображение панов мыслью смелою и великою. Готовый, по-видимому, к уступчивости и снисхождению для успеха в своем искании, Феодор оказал и хладнокровную непреклонность, когда семь безрассудно потребовал от него жертв, несовместимых с православием, достоинством и пользою России. Бояр наших, Степана Годунова и князя Троекурова, Именем Польской Думы остановили 12 июля 1587 года в селе Окуневе, в 15 верстах от Варшавы, сказав им, что для них нет безопасного места в столице, исполненной неистовых людей воинских, мятежа и раздоров. Так было действительно. Духовенство, вельможи, рыцарство или шляхта не могли согласиться в избрании короля, Замойский и друзья его, в угодность вдостующей супруге Баториевой, предлагали шведского принца Сигизмунда, сына ее сестры, збаровские австрийского герцога Максимильяна, паны Литовские и примас, архиепископ Гнезнанский Федора, а Султан, доброходствуя Стефанову брату, грозил им войною, если они вместо его изберут Максимилиана или царя Московского, врагов атаманской империи. Так называемое рыцарское коло-место шумных совещаний представляло иногда зрелище битвы. Толпы вооруженных стреляли друг в друга. Наконец, условились благоразумно прекратить междоусобие и выставить в поле три знамени – Российская, Цесарская, Шведская, чтобы видеть под каждым число избирателей и тем решить большинство голосов. Знаменем Феодоровым была Московская шапка, Австрийским шляпа немецкая, Шведским сельдь, и первая одержала верх, под ним стеклося такое множество людей, что друзья Австрии и шведов видя свою малочисленность, от стыда присоединились к нашим. Но сие блестящее торжество российской стороны оказалось бесплодным, когда дело дошло до условий. 4 августа духовенство, сенаторы, дворянство обеих соединенных держав с великою честью приняли Годунова и Троекурова в рыцарском «Коле», выслушали предложение Феодоровы и, желая дальнейших объяснений, избрали 15 вельмож, духовных и светских, коим надлежало съехаться для того с нашими послами в селе Каменце, близ Варшавы. Там, к удивлению Годунова и Троекурова, сии депутаты встретили их следующими неожиданными вопросами – Соединит ли государь Московский Россию с королевством, так как Литва соединилась с Польшей навеки и неразрывно? Приступит ли к вере римской? Будет ли послушан наместнику апостольскому? Будет ли венчаться на королевство и приобщиться ли святых тайн в Латинской церкви в Кракове от архиепископа Гнезненского? Будет ли в Варшаве через 10 недель и напишет ли в своем титуле Королевство Польское выше царства Московского, бояре ответствовали первое. Государь желает навеки соединить Литву и Польшу с Россией так, чтобы они всеми силами помогали друг другу в случае неприятельского нападения, и чтобы их жители могли свободно ездить из земли в землю, литовцы к нам, россияне в Литву, с дозволения государя. Второе. Он родился и будет жить всегда в греческой православной вере, следуя святым обрядам ее. Венчаться на королевство должен в Москве или в Смоленске в присутствии ваших чинов государственных, обязывается чтить папу и не мешать действию его власти над духовенством польским, но не допустит его вмешаться в дела греческой церкви. Третье. Царь приедет к вам, когда успеет. Четвертое. Корона Ягайлова будет под шапкою Мономаха. И титул Федоров: царь и великий князь всея России, Владимирский и Московский, король польский и великий князь литовский. Если бы и Рим старый, и Рим новый, или царствующий град Византия приложились к нам, то и древнего, славного их имени государь не поставил бы в своем титуле выше России. — Итак, Феодор не желает быть нашим королем, — возразили паны. — Отказывает решительно, обещает неискренно. Пишет, например, что его войско готово защитить нас от султана. Турки обыкновенно впадают в нашу землю — «Из Молдавии, с Дуная, из Трансильвании, от Белогорода, а войско московское далеко, еще далее Астраханское и Казанское. Султан, цесарь, шведы грозят нам войною, в случае, если изберем короля не по их желанию. Что же даст нам царь? И сколько денег будет давать ежегодно для содержания рати?» Ибо у нас довольно своих людей, московских не требуем Деньги нужны и для того, чтобы усилить сторону ваших доброжелателей на сейме Знаете ли, что император за избрание Максимилиана Обязывается тотчас прислать вельможной думе 600 тысяч золотых И ежегодно присылать столько же в течение шести лет? а король испанский 800 тысяч и столько же ежегодно в течение 8 лет. Послы сказали, «У царя готово многочисленное легкое войско для вашей защиты, казаки волжские, донские и самые крымцы, ибо ханом их будет присяжник государев Сайдет-Гирей. Царь намерен помогать вам и казною, но без всякого обязательства. Хвалитесь щедростью Австрии и короля Испанского, но рассудите, что благоверный царь желает венца королевского не для своей пользы и чести, а единственно ради вашего спокойствия и величия. Сколько лет христианская кровь лилась в битвах россиян с Литвою? Государь мыслит навеки удалить сие бедствие. «А вы, паны, не думая о том, весите золото испанское и австрийское?» «Да будет, как вам угодно. И если казна для вас милее покоя христианского, то знайте, что государь не хочет быть купцем, и за деньги ему не надобно доброжелателей ни вашего королевства, не хочет питать сребролюбие людей, бесчувственных ко благу Отечества» и вооружать их друг на друга в мятежных распрях Сейма, ибо не любит ни драк, ни беззакония. Сия твердость произвела сильное действие в депутатах. Они встали, несколько минут рассуждали между собою тихо и, наконец, с досадою объявили послам, что Феодору не быть на престоле егелонов, когда же Годунов и Троекуров предложили им отсрочить избрание короля и послать вельмож в Москву для новых объяснений с царем, кардинал Радзивил и другие депутаты отвечали. «Вы смеетесь над нами. Из всех краев Литвы и Польши мы съехались в Варшаву, живем здесь восьмую неделю, как на войне, тратим спокойствие и деньги, а вы хотите еще другого сейма». «Не разъедемся без выбора». Тогда Феодоровы послы советовали им избрать Максимилиана, благоприятеля России. «Не имеем нужды в ваших наставлениях», — сказали паны с грубостью. «Нам указывает Бог, а не царь русский. Хотели, по крайней мере, заключить мир, но также не могли согласиться в условиях». Литва требовала Смоленской земли Северской, а Феодор Дерпта. Разошлись с неудовольствием, но с еще не кончились переговоры. В сей самый день и в следующие были жаркие прения между государственными чинами Сейма, друзьями Австрии, Швеции и России. Первое, особенно духовенство и все епископы, Говорили, что совесть не дозволяет им иметь королем иноверца еретика, а единомышленники их, светские вельможи, прибавляли естественного закоренелого врага Литвы и Польши, который сядет на королевство с тяжким могуществом России, чтобы подавить нашу вольность, все права и законы. «Вы жаловались на угнетение?» когда Стефан привел к нам несколько сот гайдуков венгерских. Что будет, когда увидим здесь грозную опричнину, несметные тысячи надменных суровых москвитян? Поверите ли, чтобы они в гордости своей захотели к нам присоединиться? Не скорее ли захотят приставить державу нашу к московской, как рукав к кафтану. Другие унижали Федора, называя его скудоумным, неспособным блюсти государство, обуздывать своевольство, дать силу королевской власти, прибавляя, что он едва ли через шесть месяцев может быть к ним, а турки, непримиримые враги царя, завоевателя двух или трех держав мусульманских, успеют между тем взять Краков. Вельможи нашей стороны возражали так. «Первый закон для государства есть безопасность. Избранием Феодора мы примиряем врага сильного Россию и находим в ней защиту от другого не менее опасного, от турков. Султан запрещает нам возвести Феодора на престол королевства», Но должно ли слушаться неприятеля? Не должно ли именно сделать, чего он не желает? Что касается доверы, то Феодор крещен во имя Святой Троицы, и мы знаем, что в Риме есть церковь греческая. Следственно, Папа не осуждает сей веры и без сомнения дозволит ему в ней остаться с некоторыми, может быть, условиями, Феодор великодушно освободил наших пленников, усмирил мятежи в своем царстве, два раза победил Хана, желает в духе любви соединить державы, коих взаимная ненависть произвела столько бедствий, и, будучи властителем самодержавным, господствовать именем закона над людьми свободными. Где же его уме, Не видим ли в нем? монарха, человека человеколюбивого и мудрого. Мог ли бы он без ума править россиянами, непостоянными и лукавыми? К тому же, скудоумие властителя менее гибельно для государства, чем внутренние раздоры. Мы замышляем не новое. Сколь многие из вас до избрания и после бегства Генрикова хотели царя Московского — в удостоверении, что Иоанн оставил бы тиранство в России, а к нам прибыл бы только с могуществом спасительным. Переменилось ли что-нибудь с того времени? Разве к лучшему, ибо Феодор и в России не тиранствует, но любит подданных и любим ими. Сие убеждения заставили Сейм возобновить переговоры, Депутаты его вторично съехались с московскими послами в Каменце и хотели, чтобы царь немедленно дал вельможной думе сто тысяч золотых на военные издержки, основал крепости не на Дону, где они могут быть полезны только для России, а на литовской юго-западной границе, платил жалование казакам Днепровским из казны своей отвел земли польской шляхте не в дальних диких степях, каких много и в Литве за Киевом, но в областях Смоленской и Северской. Послы изъявили некоторую уступчивость, соглашались дать панам сто тысяч золотых, не отвергали и других требований, предложили, чтобы Феодору писаться в титуле царем всея России, королем польским, великим князем Владимирским, Московским и Литовским. Самое главное препятствие в рассуждении веры уменьшилось, когда воевода Виленский Христофор Радзевил и Троцкий Ян Глебович тайно сказали нашим послам, что Феодор может, вопреки их духовенству, остаться в греческой вере, если и спросит только благословение у папы, даст ему надежду на соединение церквей. «Для своего и нашего блага, — говорили они, — Феодор должен быть снисходителен, ибо мы в случае его упрямства изберем врага России, шведа, а не Максимилиана, о коем в Литве никто слышать не хочет, для того что он корыстолюбив и беден, заведет нас в войну с султаном, и не поможет королевству ни людьми, ни казною. Сам император велик единственно титулом и богат только долгами. Знаем обычаи австрийцев искоренять права и вольности в землях, которые им поддаются, и везде обременять жителей несносными налогами. К тому же у нас писано в книгах и вошло в пословицу, что славянскому языку не видать добра от немецкого. Но Феодор не хотел искать милости в папе, не манить его лживым обещанием соединения церквей, не хотел также, чего неотменно требовали и все литовские паны, венчаться на королевство в Польше от святителя латинского, ужасаясь мысли изменить тем православию или достоинству российского монарха. И послы наши... Имея дружелюбное свидание с депутатами Сейма, 13 августа услышали от них, что канцлер Замойский и немногие паны выбрали шведского принца, а воевода познанский Станислав Сгурка и сборовские Максимилиана. Тщетно вельможи литовские уверяли наших бояр, что сие избрание как незаконное останется бездействием что если Феодор искренне желает быть королем и решится, не упуская времени, к ним приехать, то они все головами своими кинутся к Кракову и не дадут короны ни шведу, ни австрийцу. Замойский мечом и золотом вдовствующей королевы Анны доставил престол Сигизмунду, уничтожив избрание Максимилиана. Послы наши успели только в одном — Заключили с вельможную думою 15-летнее перемирие без всяких уступок и выгод Единственно на том условии, чтобы обеим державам владеть, чем владеют И чтобы избранному королю подтвердить сей договор в Москве через своих уполномоченных Еще Феодор, выслушав донесения Степана Годунова и Троекурова Надеялся, что, по крайней мере, Литва не признает Сигизмунда королем и для того еще писал ласковые грамоты к ее вельможам, соглашаясь быть особенным великим князем литовским, киевским, волынским, мазовским, обещая им независимость и безопасность, писал к ним и Годунов, отправив каждому дары богатые, ценою в двадцать тысяч нынешних рублей, но поздно. Дворянин Ржевский возвратился из Литвы с вестью, что 16 декабря Сигизмунд коронован в Кракове и что вельможи литовские согласились на сей выбор. Ржевский уже знал о том, но вручил им дары. Они взяли их с изъявлением благодарности и желали, чтобы царь всегда был милостив к Литве единоверной. Царь изъявил досаду не за отвержение его условий на сейме, но за избрание Сигизмунда. Мы видели, что Феодор, подобно Иоанну, охотно уступал королевство Эрзгерцогу, не имея никаких состояний с Австрией, но тесная связь шведской державы с польской усиливала сих двух наших неприятелей, и главное обязательство, взятое за мойским Сигизмунда, состояло в том, чтобы ему вместе с отцем его, королем Иоанном, ополчиться на Россию, или завоевать Москву, или, по крайней мере, Смоленск, Псков, а шведскому флоту Двинскую гавань святого Николая, чтобы уничтожить нашу морскую торговлю. Дух Баториев, казалось, еще жил и враждовал нам в Замойском, Тем более Феодор желал согласить виды и действия нашей политики с австрийской С 1587 года до 1590 года мы слали гонца за гонцом в Вену, убеждая императора доставить Максимилиану всеми способами корону польскую, если не избранием, то силою. Вызывались снабдить его и деньгами для вооружения – Уверяли, что нам будет даже приятнее уступить сию державу Австрии, нежели соединить с Россией. Живо описывали счастье-спокойствие, и которое утвердится тогда в Северной Европе и даст ей возможность заняться великим делом изгнания турков из Византии. Хвалились нашими силами, говоря, что от России зависит устремить бесчисленные сонмы азиатские на султана, что шах Персидский выведет в поле 200 тысяч воинов, царь Бухарский – 100 тысяч, Хивинский – 50 тысяч, Иверский – 50 тысяч, владетель Шавкалский – 30 тысяч, князья Черкесские, Тюменский, Окутский – 70 тысяч, Ногаи 100 тысяч, что Россия, легко усмирив шведа и не имея уже иных врагов, примкнет крестоносные легионы свои к войскам Австрии, Германии, Испании, Папы, Франции, Англии, и варвары атаманские останутся единственно в памяти, гонцов московских задерживали в Литве и в Риге. Для того мы открыли путь в Австрию через Северный океан и Гамбург, хотели, чтобы Рудольф и Максимилиан Немедленно прислали уполномоченных в Москву для договора, где и как действовать. Сведав же, что Замойский, следуя за бегущим Максимилианом, ступил в Силезию, одержал над ним решительную победу, взял его в плен, томил бесчестил в неволе, Федор стыдил Рудольфа неслыханным уничижением Австрии, но все было бесполезно император в своих отзывах изъявлял только благодарность за доброе расположение царя, вместо знатного вельможи прислал в июне 1589 года маловажного сановника Варкоча в Москву, извиняясь недосугами и неудобствами сообщения между Веною и Россией, писал, что о войне турецкой должно еще условиться с Испанией и таить намерение столь важное от Англии и Франции, ибо они ищут милости в султане, что война с Польшей необходима, но что надо в напрежде освободить Максимилиана. И царь узнал, что император, вымолив свободу брата, клятвенно обязался не думать о короне польской и жить в вечном мире с сею державою. «Вы начинаете великие дела», Но не вершите их, писал Борис Годунов к австрийскому министерству. Для вас, благоверный царь наш, не хотел слушать никаких дружественных предложений Султановых и ханских, для вас мы востуди с ними и с Литвою, а вы, не думая о чести, миритесь с султаном и Сигизмундом. Одним словом, мы тратили время и деньги в сношениях с Австрией. «Совершенно бесполезных». Гораздо усерднее в смысле нашей политики действовал тогда варвар, новый хан Крымский, преемник умершего в 1588 году ислама, брат его именем Козыгирей. Гирей. Приехав из Константинополя с султанскую милостивую грамотую и с янычар господствовать над улусами разоренными, Он видел необходимость поправить их, то есть искать добычи, не зная другого промысла, кроме хищения. Надлежало избрать Литву или Россию в театр убийств и пожаров. Хан предпочел Литву в надежде на ее безначалие или слабость нового короля и, готовясь силою опустошить Сигизмундову землю, хотел лестью выманить богатые дары у Федора писал к нему, что, доброжелательствуя нам искреннее всех своих предместников, он убедил султана не мыслить впредь о завоевании Астрахани, что Москва и Таврида будут всегда иметь одних неприятелей. В конце 1589 года Казыгирей известил Феодора о сожжении крымцами многих городов и сел в Литве и в Галиции хваля его доблесть и дружественное к нам расположение, царь в знак признательности честил хана умеренными дарами, однако же держал сильное войско на берегах Аки. Следственно, худо ему верил. Но Батория уже не было. Султан не ополчался на Россию, хан громил Литву. Сии обстоятельства казались царю благоприятными для важного подвига, коего давно требовала честь России, мы хвалились могуществом, имея действительно многочисленнейшее войско в Европе, а часть древней России была шведским владением. Срок перемирия заключенного с королем Иоанном уже исходил в начале 1590 года, и вторичный съезд послов на берегу Плюсы в сентябре 1586 года, остался бесплодным, ибо шведы не согласились возвратить нам своего завоевания, без чего мы не хотели слышать о мире. Они предлагали только мену, отдавали Копорье за погост Сумерский и за берега Невы. Иоанн жаловался, что россияне тревожат набегами Финляндию, свирепствуя в ней, как тигры. Феодор же упрекал воевод шведских разбоями в областях Заонежской, Олонецкой, на Ладоге и Двине. Летом в 1589 году они приходили из Каянии грабить волости монастыря Соловецкого и Печенского, Колу, Керет, Ковду и взяли добычи на полмиллиона нынешних рублей серебряных, склоняя короля к уступкам. Царь писал к нему о своих великих союзниках, императоре Ишахе. Король ответствовал с насмешкою. «Радуюсь, что ты ныне знаешь свое бессилие и ждешь помощи от других. Увидим, как поможет тебе сват наш Рудольф, а мы без союзников управимся с тобою». Невзирая на сию грубость, Иоанн желал еще третьего съезда послов, когда Феодор велел объявить ему, что мы не хотим ни мира, ни перемирия, если шведы сверхновогородских земель ими захваченных не уступят нам Ревеля и всей Эстонии, то есть мы объявили войну. Доселе Годунов блистал умом единственно в делах внешней и внутренней политики, всегда осторожной и миролюбивой, не имея духа ратного, не алкая воинской славы, хотел, однако же, доказать, что его миролюбие не есть малодушная боязливость в таком случае, где без стыда и без явного нарушения святых обязанностей власти нельзя было миновать кровопролитие, исполняя сей важный долг, Он употребил все способы для несомнительного успеха, вывел в поле, если верить свидетельству наших приказных бумаг сего времени, около трехсот тысяч воинов, конных и пеших, с тремястами легких и тяжелых пушек. Все бояре, все царевичи, Сибирский Маметкул, Русланей Кайбулич, Ураз Магмет Онданович Киргизский, все воеводы из ближних и дальних мест, городов и деревень, где они жили на покое, должны были в назначенный срок явиться под царскими знаменами, ибо тихий Федор, не без сожаления оставив свои мирные и благочестивые упражнения, сел на бранного коня. Так хотел Годунов, чтобы войско оживить усердием, а главных сановников обуздывать в их местничестве безрассудном. Князь Федор Мстиславский, знатнейший из родовых вельмож, начальствовал в большом полку, в передовом князь Дмитрий Хворостинин, воевода, славнейший умом и доблестью, Годунов и Федор Никитич Романов-Юрьев, будущий знаменитый Филарет, двоюродный брат царя, Находились при нем, именуясь дворовыми или ближними воеводами. Царица Ирина ехала за супругом из Москвы до города, где государь распорядил полки. Велел одним воевать Финляндию за Невою, другим — Эстонию до моря, а сам с главной силой 18 января 1590 года, выступил к Нарве. Поход был труден от зимней стужи, но весил ревностью войска. Россияне шли взять свое и взяли яму января 27-го. 20 тысяч шведов, конных и пеших, под начальством Густава Баннера, Близнарвы встретили князя Дмитрия Хворостинина, который разбил их и втоптал в город, наполненный людьми, но с запасами. Для того Баннер, оставив в крепости нужное число воинов, ночью бежал оттуда к Везенбергу, гонимой нашей азиатскую конницей, и, бросив ей в добычу весь обоз, все пушки, в числе многих пленников находились и знатные чиновники шведские. 4 февраля россияне обложили Нарву, Сильную пальбою в трех местах разрушили стену и требовали сдачи города. Тамошний воевода Карл Горн величаво звал их на приступ и мужественно отразил его 18 февраля. Воеводы Сабуров и князь Иван Токмаков легли в проломе вместе со многими детьми боярскими, стрельцами, мордовскими и черкесскими войнами. Однако ж, сие, блистательное для шведов дело не могло бы спасти города. Пальба не умолкала, стены падали, и многочисленное войско, осаждающее, готовилось к новому приступу 21 февраля. В то же время россияне беспрепятственно опустошали Эстонию до самого Ревеля, а Финляндию до Абова ибо король Иоанн имел более гордости, нежели силы, начались переговоры. Мы требовали Нарвы и всей Эстонии, чтобы дать мир шведам, но царь, исполняя христианское моление Годунова, как сказано в наших приказных бумагах, удовольствовался восстановлением древнего рубежа, горн именем королевским 25 февраля, Заключил перемирие на год, уступив царю сверх ямы ивань и Копорье Со всеми их запасами и снарядом огнестрельным Условясь решить судьбу Эстонии на будущем съезде послов Московских и шведских, даже обещая уступить России всю землю Корельскую, Нарву и другие города эстонские Мы хвалились умеренностью Оставив воевод в трех взятых крепостях, Феодор спешил возвратиться в Новгород к супруге и с нею в Москву торжествовать победу над одной из держав европейских, с коими отец его не советовал ему воевать, боясь их превосходства в ратном искусстве. Духовенство со крестами встретило государя вне столицы, и первосвятитель Иов в пышной речи Сравнивал его с Константином Великим и Владимиром именем Отечества и Церкви благодаря за изгнание неверных из недр Святой России и за восстановление алтарей истинного Бога в ограде Иоанна Третьего и в древнем владении славян Ильменских. Скоро вероломство шведов доставило новый значительный успех оружию миролюбивого Федора, король Иоанн, упрекая горно-молодушием, объявил договор им заключенный преступлением, усилил войско в Эстонии и выслал двух вельмож, наместников Упсальского и Вестерготского, на съезд с князем Феодором Хворостининым и думным дворянином писемским кустю реки Плюсы не для того, чтобы отдать Россию и Эстонию, но чтобы требовать возвращения ямы Иваня-города и Копорья. Не только Феодоровы послы, но и шведские войны, узнав о всем изъявили негодование, стоя на другом берегу, плюсы кричали нашим «Не хотим кровопролития!» и принудили своих уполномоченных быть снисходительными, так что они уже, ничего не требуя, кроме мира, Наконец уступили России Корельскую область. Мы неотменно хотели Нарвы. И послы разъехались, а шведский генерал Иоран Бойо в ту же ночь вероломно осадил Ивань город, ибо срок Нарского договора еще не вышел. Но мужественный воевода Иван Сабуров в сильной вылазке на голову разбил шведов, и генерала Боя и самого герцога Зюдермландского, который с ним соединился. Главная рать московская стояла в Нове городе, она не приспела к битве, нашла крепость уже освобожденную и только издали видела бегство неприятеля. Воюя со шведами, Феодор желал соблюсти мир с Литвою, и в то время, когда полки московские шли громить Эстонию, Годунов известил всех градоначальников в Ливонии и Польской, что они могут быть спокойны и что мы не коснемся областей ее, в точности исполняя договор Варшавской. Но Сигизмунд молчал. Чтобы узнать его расположение, Дума Московская послала гонца в Вильну с письмом к тамошним вельможам, уведомляя их о намерении хана снова идти на Литву и прибавляя, Козы Гирей убеждал государя нашего вместе с ним воевать вашу землю и предлагал ему султанским именем вечный мир. Но государь отказался, искренне вам доброжелательствуя. «Остерегаем вас, думая, что рано или поздно вы увидите необходимость соединиться с Россией для общей безопасности христиан». Сие лукавство не обмануло панов. Читая письмо, они усмехались и весьма учтивую грамотую изъявили нам благодарность, сказав, однако, что у них другие слухи, что сам Феодор, если верить пленникам крымским, обещаниями и дарами, склоняет хана ко впадениям в Литву, между тем 600 литовских казаков разбойничали в южных пределах России, сожгли новый город Воронеж убили тамошнего начальника, князя Ивана Долгорукова. Мы требовали удовлетворения и велели царевичу Арослана Лею, Кайбулину сыну, идти с войском в Чернигов. Наконец, в октябре 1590 года послы Сигизмундовы, Станислав Радоминский и Гаврила Война приехали в Москву договариваться о мире и союзе. Но в первой беседе с боярами объявили, что Россия нарушила перемирие взятием шведских городов и должна возвратить их. Им ответствовали, что Швеция не Литва, что родственная связь королей не уважается в политике и что мы взяли свое, казнив неправду и вероломство. «О вечном мире» говорили долго. Сигизмунд, как бы из великодушия, отказывался от нового города, Пскова, северских городов и прочего, но без Смоленска не хотел мириться. Бояре же московские твердили, не дадим вам ни деревни Смоленского уезда. С обеих сторон около двух месяцев величили о выгодах тесного христианского союза всех держав европейских, Бояре живостью представляли вельможам литовским, что король, без сомнения, весьма неискренне желает сего союза и спрашивая в то же время, как было нам известно, милость у султана, что Сигизмунда ожидает Баториева участь, стыд, уничижение, бесполезная преднадменностью атаманов, что Баторий думал угодить Амурату злодейским убиением славнейшего из всех рыцарей литовских подковы и не угодил, ибо до смерти трепетал гневного султана и платил ему дань рабскую, что одна Россия, в чувстве своего величия, отвергнув ложную дружбу неверных, есть надежный щит христианства, что хан, столь ужасный для Сигизмундовой державы, не смеет ни делом, ни словом оскорбить Феодора, коему более 200 крымских князей и мурз служат в войске, хотя послы уже не оказывали спеси и грубости, как бывало в во время, однако ж не принимали нашего снисходительного условия владеть обеим державам, чем владеют. Истощив все убеждения, царь 1 января 1591 года призвал на совет духовенства бояр-сановников и решился единственно подтвердить заключенное в Варшаве перемирие впредь еще на 12 лет с новым условием, чтобы ни шведы нас, ни мы шведов не воевали в течение года. Феодор, исполняя древние обычаи, дал присягу в соблюдении договора и послал Окольничева-Салтыкова-Морозова взять такую же Сигизмунда. Россия наслаждалась миром, коего не было только в душе правителя. Устраним дела внешней политики, чтобы говорить о любопытных, важных происшествиях внутренних. В сие время Борис Годунов в глазах России и всех держав, сносящихся с Москвою, стоял на высшей степени величия, как полный властелин царства, не видя вокруг себя ничего, кроме слуг безмолвных или громко словословящих его высокие достоинства, не только во дворце Кремлевском, в ближних и в дальних краях России, но и вне ее предгосударями и министрами иноземными – Знатные сановники царские так изъяснялись по своему наказу. Борис Федорович Годунов есть начальник земли. Она вся приказана ему от самодержца и так ныне устроена, что люди девятся и радуются. Цветет и воинство, и купечество, и народ. Грады украшаются каменными зданиями без налогов, без работы невольной от царских избытков, с богатою платою за труд и художество. Земледельцы живут во льготе, не зная даний. Везде правосудие свято. Сильный не обидит слабого. Бедный сирота идет смело к Борису Федоровичу жаловаться на его брата или племянника, и сей истинный вельможа обвиняет своих ближних даже без суда, ибо пристрастен к беззащитным и слабым. Нескромно хваляся властью и добродетелью, Борис, равно славолюбивый и хитрый, примыслил еще дать новый блеск своему господству, важную церковную новостью. Имя патриархов означало в древнейшие времена христианства единственно смиренных наставников веры, но с IV века сделалось пышным, громким титлом главных пастырей церкви в трех частях мира или в трех знаменитейших городах тогдашней Всемирной империи – в Риме, в Александрии и в Антиохии. Место священных воспоминаний – Иерусалим и Константинополь, столица торжествующего христианства – были также признаны особенными Великими патриархами, сей чести не искала Россия от времен святого Владимира до Феодоровых. Византия, державная, гордая, не согласилась бы на равенство своей иерархии с Киевскою или с Московской. Византия, раба Таманов, не отказала бы в том Иоанну Третьему, сыну и внуку его. Но они молчали из уважения ли к первобытному уставу нашей церкви или, опасаясь великим именем, усилить духовную власть ко вреду монаршей, Борис мыслил иначе. Свергнув митрополита Дионисия за козни и дерзость, он не усомнился возвысить смиренного Иова, ему преданного, ибо хотел его важного содействия в своих важных намерениях. Еще в 1586 году приезжал в Москву за милостыню антиохийский патриарх Иоаким, коему царь изъявил желание учредить патриархию в России. Иоаким дал слово предложить о том собору греческой церкви и предложил с усердием, славя чистоту нашей веры, в июле 1588 года к великому удовольствию Феодора, явился в Москве и патриарх Константинопольский Иеремия. Вся столица была в движении, когда сей главный святитель христианский, ибо престол византийского архиерейства уже давно считался первым, старец, знаменитый несчастьем и добродетелью, с любопытством взирая на ее многолюдство и красоту церквей, благословляя народ и душевно умиляясь его радостным приветствием, ехал на осляти к царю по Стогнам Московским. За ним ехали на конях митрополит Монем Васийский, или Мальвазийский Иерофей и архиепископ Элосонский Арсений. Когда они вошли в золотую палату, Феодор встал, чтобы встретить Иеремию в нескольких шагах от трона, посадил близ себя, с любовью принял дары его, икону с памятниками страстей Господних, с каплями Христовой крови, с мощами святого царя Константина и велел Борису Годунову беседовать с ним наедине. Патриарха отвели в другую комнату, где он рассказал Борису свою историю. Лет десять управляв церковью, Иеремия, обнесенный каким-то злым греком, был сослан в Родос, и султан, вопреки торжественному обету Магомета II, не мешаться в дела христианской духовной власти, беззаконно дал патриаршество Феолипту. Через пять лет возвратили изгнаннику сан-иерарха но в древнем храме византийских первосвятителей уже славили Аллу и Магомета. Сия церковь сделалась мечетью. «Обливаясь слезами, — говорил Иеремия, — я вымолил у жестокого Амурата дозволение ехать в земли христианские для собрания милостыни, чтобы посвятить новый храм истинному Богу в древней столице православия — «Где же, кроме России, мог я найти усердие, жалость и щедрость?» Далее, беседуя с Годуновым, он похвалил мысль Феодорову иметь патриарха российского, а лукавый Годунов предложил сие достоинство самому Иеремии с условием жить во Владимире. Иеремия соглашался, но хотел жить там, где царь, то есть в Москве. Чего не хотел Годунов, доказывая, что несправедливо удалить Иова, мужа святого, от московского храма Богоматери, что Иеремия, не зная ни языка, ни обычаев России, не может быть в духовных делах наставником венценоса без толмача, коему непристойно читать во глубине души государевой. «Да исполнится же воля царская!» Ответствовал патриарх, уполномоченный нашей церковью, «Благословлю и поставлю, кого изберет Феодор, вдохновенный Богом». В выборе не было сомнения, но для обряда святители российские назначили трех кандидатов – митрополита Иова, архиепископа Новогородского Александра, Варлаама Ростовского – и поднесли доклад царю, который избрал Иова. 23 января 1589 года, после вечерни, сей наименованный первосвятитель в Епитрахили, в Амафоре и в Ризе пел молебен в храме Успения со всеми епископами в присутствии царя и бесчисленного множества людей вышел из алтаря и стал на омвоне, держа в руке свечу, а в другой — письмо, благодарственное государю и к духовенству. Тут один из знатных сановников приближился к нему, держа в руке также пылающую свечу, и сказал громко «Православный царь, вселенский патриарх и собор, освященный» возвышают тебя на престол Владимирский, Московский и всея России. Иов ответствовал, «Я раб грешный, но если самодержец, вселенский господин Иеремия и собор удостаивают меня столь великого сана, то приемлю его с благодарением». Смиренно преклонил главу, обратился к духовенству, к народу и с умилением произнес обет ревностно блюсти веренное ему от Бога стадо, сим исполнился устав избрания, торжественное же посвящение совершилось 26 января на литургии, как обыкновенно ставили митрополитов и епископов без всяких новых обрядов, среди великой или соборной церкви на помосте, Был изображен мелом орел двоеглавый и сделан фиатрон о двенадцати степенях и двенадцати огненниках. Там старейший пастырь восточного православия, благословив Иова как сопрестольника великих отцов христианства и возложив на него дрожащую руку, молился «Да будет сей архиерей Иисусов», неугасаемым светильником веры. Имея на главе митру с крестом и с короною, новопоставленный московский патриарх священно действовал вместе с византийским, и когда, отпев литургию, разоблачился, государь собственную рукою возложил на него драгоценный крест с животворящим древом, бархатную зеленую мантию с источниками или полосами, низанными жемчугом, и белый клобук с знамением креста. Подал ему жезл святого Петра Митрополита и в приветственной речи велел именоваться главою епископов, отцем отцев, патриархом всех земель северных, по милости Божией и воле царской. Иов благословил Феодора и народ, а лики многолетствовали царю, и двум первосвятителям, византийскому и московскому, которые сидели с ним рядом на стульях, вышед из церкви Иов, провожаемый двумя епископами, боярами, многими чиновниками, ездил на осляти вокруг стен кремлевских, кропя их святою водою, осеняя крестом, читая молитвы о целости града, и вместе с Иеремией со всем духовенством-синклитом обедал у государя. Чтобы утвердить достоинство и права российского священноначалия, написали уставную грамоту, изъясняя в ней, что Ветхий Рим пал от ереси Аполлинариевой, что Новый Рим — Константинополь, обладаем безбожными племенами агарянскими, что Третий Рим есть Москва. То вместо лжепастыря Западной Церкви, омраченной духом суемудрия, первый вселенский святитель есть патриарх Константинопольский, второй — Александрийский, третий — Московский и всея России, четвертый — Антиохийский, пятый — Иерусалимский, что в России должно молиться о греческих, а в Греции о нашем, который впредь до скончания века будет избираем и посвящаем в Москве, независимо от их согласия или одобрения. К наружным отличиям всего архипастыря нашей церкви прибавили следующее. Выход его должен быть всегда с лампадою, с пением и звоном. Для облачения иметь ему амвон о трех степенях, в будни носить клобук с серафимами и крестами обнизанными, мантии объяренные и всякие иные с полосами, ходить в пути с крестом и жезлом и ездить на шести конях. Тогда же государь с двумя патриархами соборно уложил быть в России четырем митрополитам — Новогородскому, Казанскому, Ростовскому и Крутицкому — шести архиепископам — Вологодскому, Суздальскому, Нижегородскому, Смоленскому, Рязанскому, Тверскому и восьми епископам — Псковскому, Ржевскому, Устюжскому, Белозерскому, Коломенскому, Северскому, Дмитровскому, участвуя более именем, нежели делом, в сих церковных распоряжениях, и Иеремия, митрополит Монем Васийский, и архиепископ Элосонский, ездили между тем в Лавру Сергиеву, где, равно как и в московских храмах, удивлялись богатству икон, сосудов, риз служебных, в столице обедали у патриарха Иова, славя мудрость его беседы, славили также высокие достоинства Годунова и редкий ум старца Андрея Щелкалова, всего же более хвалили щедрость российскую, ибо их непрестанно дарили серебряными кубками, ковшами, перлами, шелковыми тканями, соболями, деньгами. Представленная царице, они восхитились ее святостью, смиренным величием, ангельской красотою, сладостью речей, равно как и наружным великолепием. На ней была корона с двенадцатью жемчужными зубцами, «Диадема» и на груди золотая цепь, украшенная драгоценными каменьями, одежда бархатная, длинная, обсаженная крупным жемчугом, и мантия не менее богатая. Подле царицы стоял царь, а с другой стороны Борис Годунов, без шапки, смиренно и благоговейно. Далее многие жены, знатные в белой одежде, сложив руки, Ирина с умилением просила святителей греческих молить Бога, чтобы он даровал ей сына, наследника державе. «И все мы, тронутые до глубины сердца», — говорит архиепископ Элосонский в описании своего путешествия в Москву, вместе с нею, обливаясь слезами, единогласно воззвали ко Всевышнему, — Да исполнится чистое, столь моление сей души благочестивой. Наконец государь в мае 1589 года отпустил Иеремию в Константинополь с письмом к султану, убеждая его не теснить христиан, и сверх даров послал туда одну тысячу рублей или две тысячи золотых монет венгерских на строение новой патриаршей церкви, к живейшей признательности всего греческого духовенства, которое, соборную грамотою одобрив учреждение Московской Патриархии, доставило Феодору сию хартию в июне 1591 года через митрополита Терновского вместе с мощами святых и с двумя коронами для царя и для царицы». Таким образом уставилась новая верховная степень в нашей иерархии, через 110 лет испроверженная самодержцем великим, как бесполезная для церкви и вредная для единовластия государей, хотя разумный учредитель ее не дал тем духовенству никакой новой государственной силы и, переменив имя, оставил иерарха в полной зависимости от венценосца. Петр I знал историю Никона и разделил, чтобы ослабить власть духовную. Он уничтожил бы и сан-метрополита, если бы в его время, как в Иоанново или в древнейшее, один митрополит управлял российской церковью. Петр царствовал и хотел только слуг. Годунов – еще называясь подданным, искал опоры, ибо предвидел обстоятельства, в коих дружба царицы не могла быть достаточно для его властолюбия и спасения. Обуздывал бояр, но читал в их сердце злую зависть, ненависть, справедливую к убийце Шуйских, имел друзей, но они им держались и с ним бы пали, Или изменили бы ему в превратности Рока, благотворил народу, но худо верил его благодарности в невольном чувстве своих внутренних недобродетельных побуждений к добру, и знал, что сей народ, в случае важном, обратит взор недоумения на бояр и духовенство. Годунов на месте Петра Великого мог бы также уничтожить Сан-Патриарха. Но будучи в иных обстоятельствах хотел постить честолюбию Иова титлом высоким, чтобы иметь в нем тему серднейшего и знаменитейшего пособника, ибо наступал час решительный, и самовластный вельможа дерзнул наконец приподнять для себя завесу будущего. 1591 год Если бы Годунов и не хотел ничего более имея все кроме Федоровой короны, то и всем предположением, мог ли бы он спокойно наслаждаться величием, помышляя о близкой кончине царя, слабого не только духом, но и телом, о законном его наследнике, воспитываемом матерью и родными, в явной, хотя и в честной ссылке, в ненависти к правителю, в чувствах злобы и мести». «Что ожидала в таком случае Ирину?» «Монастырь? Годунова? Темница или плаха?» «Того, кто мановением двигал царство, ласкаемый царями Востока и Запада, уже дела обнаружили душу Борисову. В ямах на лобном месте изгибли несчастные, коих опасался правитель. Кто же был для него опаснее Дмитрия?» Но Годунов еще томился душевным гладом и желал, чего не имел. Надменный своими достоинствами и заслугами, славою и лестью, упоенный счастьем и могуществом, волшебным для души благородной, кружась на высоте, куда не восходил до толи ни один из подданных в российской державе, Борис смотрел еще выше и с дерзким вожделением, хотя властвовал беспрекословно, но не своим именем, сиял только заимствованным светом, должен был самой надменности трудить себя личиною смирения, торжественно унижаться пред тенью царя и бить ему челом вместе с рабами. Престол казался Годунову не только святым лучезарным местом истинной самобытной власти — но и райским местом успокоения, до коего стрелы вражды и зависти не досягают, и где смертный пользуется как бы божественными правами. Сия мечта о прелестях верховного державства представлялась Годунову живее и живее, более и более волнуя в нем сердце так, что он, наконец, непрестанно занимался ею. Летописец рассказывает следующее, любопытное, хотя и сомнительное обстоятельство. Имея ум редкий, Борис верил, однако же, искусству гадателей. Призвал некоторых из них в тихий час ночи и спрашивал, что ожидает его в будущем. Лестивые волхвы или звездочеты ответствовали. Тебя ожидает венец. Но вдруг умолкли, как бы испуганные дальнейшим предвидением. Нетерпеливый Борис велел им договорить. Услышал, что ему царствовать только семь лет, и с живейшую радостью, обняв предсказателей, воскликнул «Хотя бы семь дней, но только царствовать!» Столь нескромно Годунов открыл будто бы внутренность души, мнимым мудрецам суеверного века. По крайней мере, он уже не таился от самого себя, знал, чего хотел. Ожидая смерти бездетного царя, располагая волею царицы, наполнив думу, двор, приказы родственниками и друзьями, не сомневаясь в преданности великоименитого иерарха церкви, надеясь также на блеск своего правления и замышляя новые хитрости, чтобы овладеть сердцем или воображением народа, Борис не страшился случая беспримерного в нашем Отечестве от времен Рюриковых до Феодоровых трона упраздненного, конца племени державного, мятежа страстей в выборе новой династии и твердо уверенный, что скипетр, выпав из руки последнего венценоса мономаховой крови, будет вручен тому, кто уже давно и славно царствовал без имени царского, сей алчный властолюбец видел между собою и престолом одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца». Гибель Дмитриева была неизбежна. Приступая к исполнению своего ужасного намерения, Борис мыслил сперва объявить злосчастного царевича незаконно рожденным, как сына шестой или седьмой Иоанновой супруги, не велел молиться о нем и поминать его имени на литургии, но, рассудив, что сие супружество, хотя и действительно беззаконное, было, однако же, утверждено или терпимо церковную властью, которая торжественным уничтожением онова призналась бы в своей человеческой слабости к двойному соблазну христиан, что Дмитрий, невзирая на то во мнении людей, остался бы царевичем, единственным феодоровым наследником, Годунов прибегнул к вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом, без сомнения, его же друзьями распущенным, о мнимой преждевременной наклонности Дмитриевой к злу и жестокости. В Москве говорили всенародно, следственно без страха оскорбить царя и правителя, что сей младенец, еще имея не более шести или семи лет от роду есть будто бы совершенное подобие отца. Любит муки и кровь. С весельем смотрит на убиение животных, даже сам убивает их. Сею сказкою хотели произвести ненависть к Дмитрию в народе. Выдумали и другую для сановников знатных. Рассказывали, что царевич — Играя однажды на льду с другими детьми, велел сделать из снегу двадцать человеческих изображений, назвал он оные именами первых мужей государственных, поставил рядом и начал рубить саблею. Изображению Бориса Годунова отсек голову, иным руки и ноги приговаривая «Так вам будет в мое царствование». В противность клевете нелепой. Многие утверждали, что юный царевич оказывает ум и свойства, достойное отрока державного. Говорили о том с умилением и страхом, ибо угадывали опасность невинного младенца, видели цель клеветы и не обманулись. Если Годунов боролся с совестью, то уже победил ее и, приготовив легковерных людей, услышать без жалости о злодействе, держал в руке яд и нож для Димитрия, искал только кому отдать их для совершения убийства. Доверенность, откровенность — свойственно ли в таком умысле гнусном? Но Борис имея нужду в пособниках, открылся ближним, из коих один дворецкий Григорий Васильевич Годунов залился слезами, изъявляя жалость. Человечество, страх Божий, его удалили от Совета. Все другие думали, что смерть Дмитриева необходима для безопасности правителя и для государственного блага, начали с яда. Мамка царевичева боярыня Василиса Волохова и сын ее Осип, продав Годунову свою душу, служили ему орудием. Но зелье смертоносное не вредило младенцу, по словам летописца, ни в яствах, ни в пятии. Может быть, совесть еще действовала в исполнителях адской воли? Может быть, Дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее к досаде нетерпеливого Бориса, который решился употребить иных смелейших злодеев. Выбор пал на двух чиновников Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова, одолженных милостями правителя, но оба уклонились от сделанного им предложения, готовые умереть за Бориса. Мерзили душегубством, обязались только молчать. И с сего времени были гонимы. Тогда усерднейший клеврет Борисов, дядька царский, окольничий Андрей Луб-Клешнин, представил человека надежного, дьяка Михаила Битяговского, ознаменованного на лице печатью зверства так, что дикий вид его ручался за верность возле. Годунов высыпал золото, обещал более и совершенную безопасность, велел извергу ехать в Углич, чтобы править там земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, не спускать глаз с обреченной жертвы и не упустить первой минуты благоприятной. Битяговский дал и сдержал слово. Вместе с ним приехали в Углич сын его Данило и племянник Никита Качалов, также удостоенная совершенной доверенности Годунова. Успех казался легким. С утра до вечера они могли быть у царицы, занимаясь ее домашним обиходом, надзирая над слугами и над столом а мамка Дмитриева с сыном помогала им советом и делом. Но Дмитрия хранила нежная мать. Извещенная ли некоторыми тайными доброжелателями или своим сердцем, она удвоила попечение о милом сыне, не расставала с ним ни днем, ни ночью, выходила из комнаты только в церковь, питала его из собственных рук не вверяла ни злой мамке Волоховой, ни усердной кормилице Ирине Ждановой. Прошло немало времени. Наконец убийцы, не видя возможности совершить злодеяние в тайне, дерзнули неявное в надежде, что хитрый и сильный Годунов найдет способ прикрыть онное для своей чести в глазах рабов безмолвных, ибо думали только о людях, не о Боге. Настал день ужасным происшествием и следствиями долговременными, 15 мая. В субботу, в шестом часу дня, царица возвратилась с сыном из церкви и готовилась обедать. Братьев ее не было во дворце. Слуги носили кушанье, в сию минуту боярыня Волохова позвала Дмитрия гулять на двор. Царица, думая идти с ними же, в каком-то несчастном рассеянии остановилась, кормилица удерживала царевича, сама не зная для чего. Но мамка силою вывела его из горницы в сени и к нижнему крыльцу, где явились осип Волохов, Данила Бетеговский, Никита Качалов, первый, взяв Дмитрия за руку, сказал Государь, у тебя новое ожерелье. Младенец с улыбкой невинности, подняв голову, отвечал: Нет, старое. Тут блеснул над ним убийственный нож. Едва коснулся гортани его и выпал из рук Волохова. Закричав от ужаса, кормилица обняла своего державного питомца. Волохов бежал. Но Данила Бетеговский и Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы в самое то мгновение, когда царица вышла из синей на крыльцо. Девятилетний святый мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала и хотела защитить его своею грудью. Он трепетал, как голубь, испуская дух, и скончался, уже не слыхав, вопля отчаянной матери. Кормилица указывала на безбожную мамку, сметенную злодейством, и на убийц, бежавших двором к воротам. Некому было остановить их, но Всевышний Мститель присутствовал — Через минуту весь город представил зрелище мятежа неизъяснимого панамарь соборной церкви. Сам ли, как пишут, видев убийство или извещенное о том слугами царицы, ударил в набат, и все улицы наполнились людьми, стревоженными, изумленными, бежали на звук колокола, смотрели... Дыма пламени, думая, что горит дворец, вломились в его ворота, увидели царевича мертвого на земле. Подле него лежали мать и кормилица без памяти, но имена злодеев были уже произнесены ими. Сии изверги, невидимым судьею ознаменованные для праведной казни, не успели или боялись скрыться, чтобы не обличить тем своего дела, в замешательстве, выступлении, устрашенные набатом, шумом, стремлением народа, вбежали в избу разрядную, а тайный вождь их, Михаил Абитеговский бросился на колокольню, чтобы удержать звонаря. Не мог отбить запертой им двери и бесстрашно явился на месте злодеяния, Приближился к трупу убиенного, Хотел утишить народное волнение, Дерзнул сказать гражданам, Заблаговременно изготовив всю ложь С Клешниным или с Борисом, Что младенец умертвил сам себя ножом В падучей болезни. «Душегубец!» Завопили толпы, Камни посыпались на злодея, Он искал убежище во дворце, С одним из клевретов своих Данилом Третьяковым народ схватил, убил их. Также и сына Михайлова, и Никиту Качалова, выломив дверь разрядной избы. Третий убийца, Осип Волохов, ушел в дом Михаила Битяговского. Его взяли и привели в церковь Спаса, где уже стоял гроб Дмитриев. И там умертвили в глазах царицы, умертвили еще слуг Михайловых, трех мещан, уличенных или подозреваемых в согласии с убийцами, и женку юродивую, которая жила у Бятиговского и часто ходила во дворец, но мамку оставили живую для важных показаний, и возлодеи, издыхая, облегчили свою совесть, как пишут, Искренним признанием наименовали и главного виновника Дмитриевой смерти, Бориса Годунова. Вероятно, что устрашенная мамка также не запиралась в адском кове, но судьей преступления был сам преступник. Беззаконно совершив месть, хотя и праведную, от ненависти к злодеям от любви к царской крови забыв гражданские уставы, извиняемый чувством усердия, но виновный предсудили, чем государственной власти, народ опомнился, утих и с беспокойством ждал указа из Москвы, куда градоначальники послали гонца с донесением о бедственном происшествии, без всякой утайки, надписав бумагу на имя царя, но Годунов бодрствовал. Верные ему чиновники были расставлены по Углицкой дороге. Всех едущих задерживали, спрашивали, осматривали, схватили гонца и привели к Борису. Желание злого властолюбца исполнилось. Надлежало только затмить истину ложью, если не для совершенного удостоверения людей беспристрастных, то, по крайней мере, для вида, для пристойности. Взяли и переписали грамоты углицкие, сказали в них, что царевич в судорожном припадке заколол себя ножом от небрежения ногих, которые, закрывая вину свою, бесстыдно оклеветали Дьека Бетяговского и ближних его в убиении Дмитрия, взволновали народ, злодейски истерзали невинных. Сим подлогом Годунов спешил к Феодору, лицемерно изъявляя скорбь душевную. Трепетал, смотрел на небо и, вымолвив ужасное слово о смерти Димитриевой, смешал слезы Крокодиловы с искренними слезами доброго нежного брата. Царь, по словам летописца, горько плакал, Долго безмолвствуя, наконец сказал, ⁇ Да будет воля Божия ⁇ и всему поверил. Но требовалось чего-нибудь более для России. Хотели оказать усердие в исследовании всех обстоятельств всего несчастья. Немало немедля послали для того в углич двух знатных сановников государственных. И кого же окольничего Андрея Клешнина, главного Борисова пособника в злодействе, не дивились сему выбору, могли удивиться другому боярина князя Василия Ивановича Шуйского, Коева старший брат князь Андрей погиб от Годунова и который сам несколько лет ждал от него гибели, будучи в опале, Но хитрый Борис уже примирился с сим князем честолюбивым, легкомысленным, умным без правил добродетели и с меньшим его братом Димитрием, женив последнего на своей юной своячине и дав ему сан боярина. Годунов знал людей и не ошибся в князе Василии, оказав таким выбором мнимую неустрашимость Мнимое беспристрастие. 19 мая в вечеру князь Шуйский Клешнин и дьяк Вылузгин приехали в Углич, а с ними и Крутицкий митрополит прямо в церковь Святого Преображения. Там еще лежало Дмитриево тело, окровавленное, и на теле нож убийц. Злосчастная мать Родные и все добрые граждане плакали горько. Шуйский с изъявлением чувствительности приступил ко гробу, чтобы видеть лицо мертвого, осмотреть язву. Но Клешнин, увидев сие ангельское мирное лицо, кровь и нож, затрепетал, оцепенел, стоял неподвижно, обливаясь слезами, не мог произнести ни единого слова, Он еще и имел совесть. Глубокая язва Дмитриева, гортань, перерезанная рукою сильного злодея, не собственную, не младенческую, свидетельствовала о несомнительном убиении. Для того спешили предать земле святые мощи невинности. Митрополит отпел их, и князь Шуйской начал свои допросы, памятник его бессовестной лживости, сохраненный временем как бы в оправдание бедствий, которые через несколько лет пали на главу уже венценосную всего слабого, если и не безбожного человека-угодника. Собрав духовенство и граждан, он спросил у них, каким образом Дмитрий от небрежения ногих Заколол сам себя. Единодушно, единогласно, иноки, священники, мужи и жены, старцы и юноши ответствовали. Царевич убиен своими рабами, Михаилом Битяговским с клевретами, по воле Бориса Годунова. Шуйский не слушал далее, распустил их. Решился допрашивать тайно, особенно не миром, действуя угрозами и обещаниями. Призывал кого хотел, писал что хотел, и, наконец, вместе с Клешниным и с Дьяком Вылузгиным составил следующее донесение царю, основанное будто бы на показаниях городских чиновников, мамки Волоховой, жильцов, или царевичевых детей боярских, Дмитриевой кормилицы Ирины, постельницы Марьи Самойловой, двух ногих Григория и Андрея Александрова, царицыных ключников и стряпчих, некоторых граждан и духовных особ. Дмитрий в среду мая 12-го занемог падучею болезнью. В пятницу ему стало лучше. Он ходил с царицею к обедне и гулял на дворе. В субботу также после обедни вышел гулять на двор с мамкой, кормилицею, постельницею и с молодыми жильцами, начал играть с ними ножом в тычку и в новом припадке черного недуга проткнул себе горло ножом, долго бился о землю и скончался. Имея сию болезнь и прежде, Дмитрий однажды уязвил свою мать, а в другой раз объел руку дочери Андрея Нагова. Узнав о несчастье сына, царица прибежала и начала бить мамку, говоря, что его зарезали Волохов, Качалов, Данила Бетяговский, из которых ни одного тут не было. Но царица и пьяный брат ее, Михаила Нагой, велели умертвить их и дьяка Битяговского безвинно. Единственно за то, что сей усердный дьяк не удовлетворял корыстолюбию ногих и не давал им денег сверх указа государева. Сведав, что сановники царские едут в Углич, Михайло ногой велел принести несколько самопалов, ножей, железную палицу, вымазать оное кровью и положить на теле убитых в обличение их мнимого злодеяния. Сию нелепость утвердили своей подписью воскресенский архимандрит Феодорит, два игумена и духовник Нагих. Отробости и малодушия, а свидетельство истины, мирское, единогласное, было утаено. Записали только ответы Михаила Нагова, как бы явного клеветника, упрямо стоящего в том, что Дмитрий погиб от руки злодеев. Шуйский, возвратясь в Москву 2 июня, представил свои допросы государю. Государь же отослал их к патриарху и святителям, которые в общей думе с боярами велели читать сей свиток знатному дику Василию Щелкалову, выслушав «выслушав». Митрополит Крутицкий Геласий встал и сказал Иову «Объявляю священному собору, что вдовствующая царица в день моего отъезда из Углича призвала меня к себе и слезно убеждала смягчить гнев государев на тех, которые умертвили Дьека и товарища его, что она сама видит всем деле преступление моля смиренно да не погубит государь ее бедных родственников. Лукавый Геласий, исказив, вероятно, слова несчастной матери, подал Иову новую бумагу от имени городового углицкого приказчика, который писал в ней, что Дмитрий действительно умер в черном недуге, а Михайло ногой пьяный велел народу убить невинных. и Собор. Воспоминание горестное для церкви Поднес Феодору доклад такого содержания Да будет воля государева Мы же удостоверились несомнительно Что жизнь царевичева прекратилась судом божиим Что Михаила Ногой есть виновник кровопролития ужасного Действовал по внушению личной злобы и советовался с злыми вещунами, с Андреем Мочаловым и с другими, что граждане углицкие вместе с ним достойны казни за свою измену и беззаконие. Но сие дело есть земское, ведает оное Бог и Государь. В руке державного опала и милость, а мы должны единственно молить Всевышнего о царе и царице, о тишине и благоденствии народа. Федор велел боярам решить дело и казнить виновных. Привезли в Москву Нагих, кормилицу Дмитриеву с мужем и мнимого вещуна Мочалова в тяжких оковах. Снова допрашивали, пытали, особенно Михайла Нагова, и не могли вынудить от него лжи о самоубийстве Дмитрия, Наконец сослали всех ногих в отдаленные города и заключили в темницы Вдовствующую царицу, неволею постриженную, отвезли в дикую пустыню святого Николая на Выксе, близ Череповца. Тела злодеев, Битяговского и товарищей его, кинутые углицким народом в яму, вынули, отпели в церкви, и предали земле с великою честью а граждан тамошних объявленных убийцами невинных казнили смертью числом около 200 другим отрезали языки многих заточили большую часть вывели в сибирь и населили ими город пелым так что древний обширный углич, где было, если верить преданию, 150 церквей и не менее 30 тысяч жителей, опустел навеки в память ужасного Борисова гнева на смелых обличителей его дела. Остались развалины вопия к небу о мести, карая великодушие, Годунов с такой же дерзостью наградил злодеяние, дав богатые земли и поместье гнусной мамке Волоховой, жене и дочерям Битяговского, осыпал дарами мужей думных и всех знатных сановников, ласкал их, угощал обедами роскошными, не мог успокоить одного клишнина в терзаниях совести, умершего через несколько лет с химником, Но в безмолвии двора и церкви слышен был ропот народа, не обманутого ни следствием Шуйского, ни приговором святителей, ни судом боярским. Лазутчики Годунова слышали в полголоса произносимые слова о страшном заклании, тайном его виновнике, жалостном ослеплении царя, бессовестном потворстве вельмож и духовенства видели в толпах печальные лица. Борис, тревожимый молвою, нашел способ утишить оную в великом бедствии, которое тогда постигло столицу. Накануне Троицы, в отсутствие государя, уехавшего с боярами в лавру святого Сергия, запылал в Москве двор Колымажный, и в несколько часов сгорели улицы Арбатская, Никитская, Тверская, Петровская до Трубы, весь Белый город и за ним двор посольский, Слободы Стрелецкие, все занеглинье, домы, лавки, церкви и множество людей. Кремль, Китай, где жило знатное дворянство, уцелели, но граждане остались без крова, некоторые и без имения. Стоны вой раздавались среди обширного пепелища, и люди толпами бежали на Троицкую дорогу встретить Феодора, требовать его милости и помощи. Борис не допустил их до царя. Явился между ими с видом любви и сожаления, всех выслушал, всем обещал и сделал обещанное. Выстроил целые улицы, раздавал деньги, льготные грамоты, оказывал щедрость беспримерную, так что москвитяне, утешенные, изумленные сими благодеяниями, начали ревностно славить Годунова. Случайно ли воспользовался он несчастьем столицы для приобретения любви народной или был тайным виновником Онова, как утверждает летописец и, как думали многие из современников? В самых разрядных книгах сказано что Москву жгли тогда злодеи. Но Борис хотел обратить сие подозрения на своих ненавистников, взяли людей Афанасия Нагова и братьев его, допрашивали и говорили, что они уличаются в злодействе, однако ж не казнили их, и дело осталось неясным для потомства. Скоро и другой, как бы благоприятный для Годунова случай, Великою, неожиданную опасностью, взволновав Москву и всю Россию, отвлек мысли народа от ужасной Дмитриевой смерти, нашествие варваров, маня Феодора уверениями в дружестве, хан Козы Гирей сносился с королем шведским, требовал от него золота, обещал сильным впадением поколебать Москву и действительно к тому готовился, исполняя приказ султана, врага нашего, и будучи сам недоволен Россией, во-первых, он сведал, что мы тайно известили литовских панов о намерении его снова идти на их землю и предлагали им общими силами воевать Тавриду, о чем, вероятно, дал ему знать король Сигизмунд, во-вторых, Феодор... Не отпустил царевича Мурата к хану, который убедил своего племянника забыть старое и хотел сделать колгою или главным вельможею Орды Таврической. Мурат жил в Астрахани, неизменно усердствовал России, обуздывал Нагаев и, к искреннему сожалению Федора скоропостижно умер, испорченный, как думали подосланными к нему из Крыма злодеями, но хан утверждал, что россияне ядом отравили Мурата и клялся отмстить им. Третью виною Козыгиреева ополчения на Россию была мысль его князей, что каждый добрый хан обязан в исполнение древнего обычая, хотя однажды видеть берега Оки для снискания воинской чести, то есть они желали русской добычи, и верили бывшему у них послу шведскому, что все наше войско занято войною с королем его. Мы всегда имели друзей-лазутчиков в Крыму, чтобы знать не только действия, но и все замыслы ханов. Все время находились там и гонцы московские. Следственно, хан не мог утаить от нас своего вооружения чрезвычайного, но умел обмануть уверил бдительного правителя, что идет разорять Вильну и Краков, назначил знатное посольство в Москву для заключения союза с нами, требовал, чтобы и царь немедленно прислал к нему кого-нибудь из первых сановников. Между тем все улусы были в сильном движении. Все годные люди садились на коней от старого до малого, С ними соединились и полки Нагайские Казыева Улуса, и султанские из Азова Белогорода с огнестрельным снарядом. Наступала весна, всегда опасная для Южной России, а царская дума не тревожилась, выслав в начале апреля знатных воевод к нашей обыкновенной береговой рати, князям Стиславского, Нагодкова, Трубецких, Галицына, Федора Хворостинина серпухов в Калугу и в другие места. Еще в мае разъезды наши не встречали ни одного татарина на берегах Донца Северского и Боровой. Видели только следы зимнего кочевья и юрты оставленные. Но 26 июня прискакали в Москву гонцы с вестью, что степь покрылась тучами ханскими, что не менее 150 тысяч крымцев идет к Туле, обходя крепости, нигде не медля, не рассыпаясь для грабежа. Годунову надлежало оказать всю бодрость своего духа и загладить оплошность. В тот же час послали указы к воеводам всех степных крепостей, велели им спешить к Серпухову, соединиться с князем Стиславским, чтобы встретить хана в поле. К несчастью, главное войско наше стояло тогда в Новегороде и Пскове, наблюдая шведов. Оно не могло приспеть к решительной битве. О нем уже не думали. Объявили Москву в осаде. Поручили блюсти дворец государев князю Ивану Михайловичу Глинскому, кремль боярину князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому. Китай-Голицыну, Белый город-Ноктеву-Суздальскому и Мусе-Туренину. 27 июня сведали о быстром стремлении неприятеля к столице, уверились в невозможности соединения всех полков на берегах Аки до прихода Ханского и переменили распоряжение. Велели Мстиславскому идти к Москве, чтобы пред ее священными стенами ввиду храмов и палат кремлевских, в глазах царя и царицы, за веру, за Отечество сразиться с неверными. В ободрение народу разглашали, что мы, оставляя берега Аки, заманиваем неприятеля в сети и хотим внутри России истребить его совершенно. В самом деле, сие отступление прибавляло к береговому войску еще несколько тысяч лучших ратников московских, Благородную дружину государеву, знатных дворян и детей боярских, кроме вооруженных граждан, давала нам важный перевес в силах и выгоду биться под стенами неодолимыми, под громом тяжелого огнестрельного снаряда, ужасного для варваров. Надлежало единственно взять меры, чтобы хан не ввергнул огня и разрушения в недра столицы, как сделал девлет Гирей в 1571 году, для того с удивительной скоростью укрепили предместье за Москвой рекою деревянными стенами с больницами, обратили монастыри в Твердыни, Даниловский, Новоспасский, Симонов, назначили стан войск в верстах в двух от города, между Калужской и Тульской дорогою, Соорудили там дощатый подвижный городок на колесах и церковь Святого Сергия, где поставили икону Богоматери, бывшую с Дмитрием в Донской битве. Пели молебны, обходили всю Москву с крестами и с нетерпением ждали Мстиславского. 29 июня сей воевода выступил из Серпухова, оставив на оке малочисленную стражу, и ночевал на Лопасне среди высоких курганов, славных памятников незабвенной победы 1572 года. Шел тот же неприятель, но Россия уже не имела Воротынского. 1 июля в вечеру полки расположились на лугах Москвы-реки против села Коломенского, а воеводы спешили к государю с донесением и для совета – возвратились в следующее утро и ввели полки в изготовленный для них стан против монастыря Даниловского. В тот день сам государь приехал к войску, осмотрел его, жаловал и всех людей, ратных милостивыми словами, спрашивал их о здравии, не оказывая робости, изъявляя надежду на Бога и на своих добрых россиян. Июля третьего... Известили Феодора, что хан перешел окку под Тешловым, ночует на Лопасне, идет прямо к Москве, что передовой отряд неприятельской, встретив мужественного воеводу, князя Владимира Бахтиярова, высланного на пахру с двумястами пятьюдесятью детьми боярскими, разбил его и гнал жестоко уязвленного доселения Биц». Тогда войско наше изготовилось к сражению. Каждый полк занял свое место, не выходя из укреплений, и в вечеру пришла к ним вся дружина царская. Явился, наконец, и Борис Годунов в полном доспехе на ратном коне под древним знаменем великокняжеским. Кто был душою царства в Совете, тому надлежало одушевите воинов в битве за царство. Феодор отдал ему всех дворян своих и телохранителей, да то ли неразлучных с особою монарха, заключился в уединенной палате с супругою и с духовником для молитвы, не боялся опасности, ибо считал за грех бояться, и, сделав все, что мог для спасения Отечества, с ангельским спокойствием предавал себя и державу в волю Всевышнего, за правителем, Ехали все бояре как бы за государем, но, встреченный приветствуемый воеводами, он не взял главного начальства из рук знатнейшего или опытнейшего вождя, князя Мстиславского, удовольствовался вторым местом в большом полку, составив для себя воинскую думу из шести сановников, в числе коих находился и знаменитый изгнанник Богдан Яковлевич Бельский властью Годунова, уже примиренный с двором и с народом, витязь, украшенный знаками отличия и славы. Всю ночь стояла рать под знаменами, всю ночь бодрствовал Годунов, ходил по рядам, укреплял дух воевод и воинов, советовал и принимал советы, требовал доверенности и находил ее, великим умом заменяя недостаток в опытности ратной, Знали о близости неприятеля, слышали вдали шум топот коней и на рассвете увидели густые толпы ханские. Козыгирей шел осторожно, став против села Коломенского и с поклонной горы, обозрев места, велел своим царевичем ударить на войско московское. До Толе все было тихо. Но как скоро многочисленная конница неприятельская спустилась с высоты на равнину, загремели все бойницы стана, монастырей, кремлевские и сотни отборные из каждого полку с отборными головами, дружины литовские и немецкие с их капитанами выступили из укрепления, чтобы встретить крымцев, а воеводы с главным войском — оставались в дощатом городке и ждали своего часа. Битва началась вдруг во многих местах, ибо неприятель, осыпанный пушечными ядрами, разделился, пуская стрелы и в схватке действуя саблями лучше наших, но мы имели выгоду, искусно стреляя из ручных пищалей, стоя и нападая дружнее. Песчаная равнина покрывалась более мусульманскими, нежели христианскими трупами, ввиду хана и москвитян, коими стены, башни, колокольни были унизаны, вооруженными и безоружными, исполненными любопытства и ужаса, ибо дело шло о Москве. Ее губили или спасали победители? Народ то безмолствовал, то вопил, следуя душою за всеми движениями кровопролитной сечи. Зрелище нового для нашей древней столицы, которая видала приступы к стенам ее, но еще до сего времени не видала полевой битвы на своих равнинах, не имели нужды в вестниках, глаз управлял чувством страха и надежды. Другие не хотели ничего видеть, смотрели только на святые иконы, орошая теплыми слезами по мост храмов, где пение иереев заглушалось звуком пальбы и курение фимиама мешалось с дымом пороха. Сказание едва вероятное. В сию торжественную роковую годину, когда сильно трепетало сердце и в столетних старцах московских, один человек наслаждался спокойствием души непоколебимой, Тот, чье имя вместе с Божиим призывалось россиянами в Сече, за кого они умирали пред стенами столицы. Сам государь, утомленный долгою молитвою Феодор, мирно отдыхал в час полуденный, встал и равнодушно смотрел из высокого своего терема на битву. За ним стоял добрый боярин Григорий Васильевич Годунов и плакал. Феодор обратился к нему, увидел его слезы и сказал «Будь спокоен, завтра не будет хана». Сие слово, говорит летописец, оказалось пророчеством. Сражение было нерешительно. С обеих сторон подкрепляли ратующих, но главные силы еще не вступали в дело. Мстиславский, Годунов с царскими знаменами и лучшую половину войска не двигались с места, ожидая хана, который своими надежнейшими дружинами занял вечеру село Воробьево и не хотел сойти с горы, откуда алчный взор его пожирал столицу, добычу завидную, но нелегкую, ибо земля стонала от грома московских пушек и россияне бились мужественно на равнине до самой ночи, которая дала, наконец, отдых тому и другому войску. Множество татар легло в сече, множество было ранено. Царевич Бахтыгирей, несколько больших князей и мурз, взято в плен также немалое число людей знатных. Дух упал в хане и в вельможах крымских. Они советовались что делать, и более ужасали, нежели ободряли друг друга рассуждением о следствиях новой решительной битвы. Слыша пальбу беспрестанную, видя сильное движение между нашим станом и Москвою, и богодунов, не жалея пороху, велел и ночью стрелять из пушек для устрашения неприятеля, и граждане после сечи толпами устремились в стан, Приветствовать храбрых, видеть живых друзей и родственников, узнать о мертвых, пленники российские, верные Отечеству, и в вузах, ответствуя на вопросы Хана, говорили ему, что в Москву пришло свежее войско из Новогорода и Пскова, что мы стреляем в знак радости, не сомневаясь в победе, и еще до рассвета ударим всеми силами на Крымцев. Хан мог им и не верить. Но уже видел обман короля шведского, видел, что Россия, невзирая на войну со шведами, имеет довольно защитников, и бежал за час до света. Известив о том государя, воеводы при звуке всех колоколов радостной Москвы со всеми полками выступили вслед за ханом, который бежал без памяти оставляя на пути им в добычу и лошадей, и рухлядь, и запасы, слышал за собою топот нашей конницы и без отдыха в сутки достиг оки. На восходе солнца увидел передовую дружину россиян и кинулся в реку, бросив на берегу собственные воски царские, утопил множество людей своих и бежал далее. Мстиславский Годунов — ночевали в бицах, гоня неприятеля легкими отрядами, которые настигли задние полки его блистулы, разбили их, взяли одну тысячу пленников с некоторыми знатнейшими мурзами, топтали истребляли крымцев в степях и выгнали из наших владений, где казагирей не успел злодействовать, и 2 августа прискакал на телеге ночью в Бахчисарай, с подвязанной уязвленной рукою, а крымцев возвратилось не более трети пеших, голодных, так что сей ханский поход оказался самым несчастнейшим для Тавриды и самым безвреднейшим для России, где все осталось в целости. И города, и деревни, и жители. Главные воеводы не ходили далее Серпухова. Царь Может быть, по совету умной Ирины писал к ним, чтобы они гнали и старались истребить неприятеля в степях. Но князь Мстиславский ответствовал ему, что им невозможно достигнуть хана, и всей бумаге, наименовав себя одного, получил от Феодора строгий выговор за неозначение в ней Борисова великого имени, коему двор относил всю честь победы. Однако ж, соблюли равенство в наградах. 10 июля приехал в Серпухов стольник Иван Никитич Юрьев с милостивым словом и с жалованием государевым, спросил войско о здравии и вручил воеводам медали, мстиславскому и Годунову золотые, португальские, иным корабельники и червонцы венгерские. Велев остаться на берегу некоторым младшим из них, Государь звал всех других в Москву для изъявления им новых милостей, надел на Бориса своего плеча шубу русскую с золотыми пуговицами в одну тысячу рублей или в пять тысяч нынешних серебряных, из себя же цепь драгоценную, пожаловал ему золотой сосуд Мамаевской, славную добычу Куликовской битвы, три города области Варской» в наследственное достояние, и титул слуги, знаменительшее Боярского и в течение века носимое только тремя вельможами, князем Семеоном Ряполовским, коего отец спас юного Иоанна III от Шемякиной злобы, князем Иваном Михайловичем Воротынским за Ведрожскую победу и сыном его, бессмертным князем Михайлом, за разбитие крымских царевичей на Донце и взятие Казани. Князю Мстиславскому дал Феодор также с своего плеча шубу с золотыми пуговицами, кубок с золотою чаркою и пригород Кашин с уездом. Других воевод, голов дворян и детей боярских, жаловал шубами, сосудами, вотчинами и поместьями или деньгами, камками, бархатами атласами, соболями и куницами, стрельцов и казаков, тофтами, сукнами, деньгами. Одним словом, никто из воинов не остался без награды и не было конца великолепным перам в грановитой палате более в честь Годунова, нежели в царскую. Ибо Феодор велел торжественно объявить и в России, и в чужих землях, что Бог даровал ему победу Родением и промыслом Борисовым? Таким образом, новый луч озарил главу правителя, луч ратной славы, блистательнейшей для народа державы воинственной, которую окружали еще столь многие опасности и неприятели. На месте, где войско стояло в укреплении против хана, заложили каменную церковь Богоматери и монастырь, названный Донским от имени святой иконы, которая была с Дмитрием на Куликове-поле и с Годуновым в Московской битве, а на случай нового приступа варваров к столице защитили все ее посады деревянными стенами с высокими башнями. 1592 год. Но торжество Борисова «Пиры двора и воинства» Милости и жалования царские заключились пытками и казнями. Донесли правителю, что оскорбительная для него молва носится в городах уездных, особенно в Олексине, молва, распущенная его неприятелями, по крайней мере, нелепая. Говорили, что будто бы он привел хана к Москве, желая унять вопль России о жалостном убиении Дмитрия, Народ, и только один народ, Слушал, повторял сию клевету, С великодушием, с невинностью Годунов Мог бы презреть злословие грубое, Разносимое ветром. Но Годунов, с совестью нечистою, Закипел гневом, послал чиновников В разные места, велел изыскивать, Допрашивать, мучать людей бедных, которые от простоты ума служили эхом клевете и в страхе, в истязаниях оговаривали безвинных. Некоторые умерли в пытках или в темницах, других казнили, иным резали языки. И многие места, по словам летописца, опустили тогда в Украине, в прибавление к развалинам Углича. Сия жестокость, достойная времен Иоанновых, Казалось Годунову необходимую для его безопасности и чести, чтобы никто не дерзал ни говорить, ни мыслить ему противного. Единственное условие, коего не должно было нарушать для жизни мирной и счастливой Феодорова царствование. Грозный только для своих порицателей Годунов, во всех иных случаях хотел блистать милосердием редким. Заслуживал ли кто опалу, но мог извиниться, естественно, человеческую слабостью. Того миловали и писали в указе. Государь прощает из уважения к ходатайству слуги конюшева боярина. Даже изменникам, даже Михаилу Головину, жившему в Литве, Борис предлагал мирное возвращение в Отечество, знатнейший сан и лучшее поместье, как бы возмездие за гнусную измену. Кого же осуждали на казнь, о том писали в указе. Так приговорили бояре, князь Федор Иванович Мстиславский товарищи. О Годунове не упоминали. Для приятелей угодников-льстецов, не имея ничего заветного, кроме верховной власти, в его руках неприкосновенной, он ежедневно умножал число их и, чем более заслуживал укоризны, тем более искал хвалы и везде слышал онную, искреннюю и лицемерную. Читал и в книгах, сочиняемых тогдашними грамотеями, духовными и мирскими. Одним словом, искусством и силою, страхом и благодеяниями произвел вокруг себя гром славы, заглушая им, если не внутренний глаз совести, то, по крайней мере, глаз истины в народе. Но жертвуя одной мысли и небом, и самым истинным земным счастьем, спокойствием, внутренним услаждением добродетели, законным величием государственного благотворителя, чистою славою в истории, Годунов едва было не лишился вожделенного плода своих козней от случая естественного, но неожиданного, Вдруг разнеслась весть от дворца Кремлевского до самых крайних пределов государства, и всех, кроме Бориса, от монарха до земледельца, исполнила счастливой надежды весть, что Ирина беременна. Никогда Россия, по сказанию летописца, не изъявляла искреннейшего веселья. Казалось, что небо, раздраженное преступлением Годунова, но смягченная тайными слезами добрых ее сынов, примирилась с нею и на могиле Димитриевой насаждает новое царственное древо, которое своими ветвями обнимет грядущие веки России, легко вообразить сии чувства народа, приверженного к венсоносному племени святого Владимира. Гораздо труднее вообразить тогдашнее чувство Борисовы, гнуснейшая из убийств, оставалась тщетным для убийцы. Совесть терзала его, а надежда затмевалась навеки. Или до нового злодейства, еще страшного и для злодея. Годунов должен был терпеть общую радость, изъявлять живейшее в ней участие, обманывать двор и сестру свою. Через несколько месяцев нетерпеливого ожидания Ирина родила дочь к облегчению Борисова сердца, но родители были и тем счастливы, как не желали иметь наследника престолу. Разрешилось неплодие, и нежность их могла увенчаться плодом новым в исполнении общего желания не только чувствительная мать но и тихий, хладнокровный Феодор в восторге благодарил Всевышнего за милую дочь, названную Феодосией, и 14 июня, окрещенную в обители Чудовской, простил всех опальных, самых важных преступников, осужденных на смерть, велел отворить темницы и выпустить узников, наделил монастыри богатую милостынею, И послал множество серебра духовенству в Палестину. Народ также радовался. Но люди, склонные к подозрению, угадывая сокровенность души Борисовой, за тайну передавали друг другу сомнения. Не мог ли Годунов подменить младенца, если царица родила сына, и вместо его обманом представить Феодосию, взятую ему какой-нибудь бедной родильницы?» «После увидим действие сей мысли, хотя и маловероятной». С другой стороны, любопытные спрашивали, «Должна ли Феодосия, если не будет у нее братьев, наследовать державу?» «Случай, да то ли беспримерный, не мог ли служить примером для будущего?» «Россия никогда не имела жен венценосных по наследию». Но не лучше ли уставить новый закон, чем осиротеть престолу? Сии вопросы затруднительные и обеспокоили, как вероятные году нова. Они разрешились к его успокоению, смертью Феодосии в следующем году. Несмотря на все утешения веры, Феодор долго не мог осушить слез своих. С ним плакала и столица погребая юную царевну в девичьем монастыре Вознесенском и разделяя тоску нежной матери, сим ударом навеки, охлажденной к мирскому счастью, злорадствуя во глубине души, годунов без сомнения, умел притвориться отчаянным, ибо легче показывать лицемерную скорбь в тайном удовольствии, нежели веселье, лицемерное в тайной печали. Но снова подозревали сего жестокого властолюбца. Думали, что он, быв виновником Евдокииной смерти, уморил и Феодосию. Бог ведал истину, но, обогренный святою кровью Дмитриевой не имел права жаловаться на злословие и легковерие. Все служило ему праведную казнью, и самая клевета невероятная.